5. После поражения под Татищевой Пугачев бросился через общий сырт к селениям и заводам на реке Белый, но подполковник Михельсон понудил его вернуться к Яику. Тогда, овладев крепостью Магнитной, крестьянский царь перешел через Уральские горы в Киргизскую степь и взял несколько укреплений по Уйской линии. Однако 21 мая под крепостью Троицкая Увеличившаяся до 12 тысяч человек при 30 пушках Пугачевская армия была наголову разбита генералом Декалонгом. Как сообщал Декалонг, сколько сам злодей не усиливал свои отчаянные силы, разъезжая наподобие ветра, удержать и удерживать, однако, остался рассыпанным так, что вся толпа его... Раздробилась на малые партии и в разные дороги принуждена обратиться в бег. Потеряв до четырех тысяч только убитыми, три тысячи пленными и лишившись двадцати восьми пушек, Пугачев на следующий день был настигнут Михельсоном и снова потерпел поражение. Он ушел лишь со семью казаками и пропал из виду. Принявший после кончины Бибикова воинскую команду и Казанскую секретную комиссию князь Щербатов ожидал, что теперь-то Пугачев кинется кузеням и торопил Державина укрепить пикеты по обеим сторонам Волги, составить от Иргиза до Иика цепь из фузелерных рот и донских казаков. Снова тревожно стало на Средней Волге. После занятия Мансуровым яицкого городка казаки, ушедшие в степи, подняли восстание среди оренбургских и ставропольских калмыков. Теперь уже Кречетников, недавно еще издевавшийся над Державиным, посылал ему из Саратова одно письмо за другим, взывая о помощи. Каратели расправлялись с захваченными повстанцами. В Оренбурге скопилось так много колодников, что из Казани выехала специальная комиссия во главе с Луниным и Мавриным. В Малыковке Державин с утра до ночи разбирал дела плененных пугачевцев. Серебряков привез с Иргиза очередную партию несчастных. Иные облыгали друг друга, но большинство держалось твердо, удивляя гвардии поручика силою духа. Серебряков ввел очередного пленника яицкого казака, заросшего до самых глаз черным волосом. «Переветник его глупского величества!» Тяжело глядя на пугачевца, доложил он. «Допрошен на Иргизе. Отчинно врет и сам не ведает, что. Будешь говорить правду?» А храк кровью был ему ответом. «Это мелкая сошка. Распетлять и высечь простым кнутом. Кто там еще?» «Злодей Мамаев был приближен к самому Пугачеву и творил с ним неслыханные дела». Мамаев, тощий, бородась с севизной, был уже так замучен допросами, что совсем запутался в показаниях. Он еле держался на ногах, и от побоев в горнице его сгадило. Сперва он признался Державину, что служил у Пугачева кабинетным секретарем, что вместе с ним они бежали из Казани и по дороге заезжали к игумену Филарету, что посылали в Санкт-Петербург двух яицких казаков, желая извести императрицу и великого князя, а других в Казань, чтобы отравить Бибикова. — Вот, барин, какого я тебе изверга ты доставил! — улыбнулся всем своим страшным рябым лицом Серебряков. — Небось и меня зато не хуже наградую не обнесут. Но, поняв, что бить его не будут, Мамаев тут же начал во всем отпираться. — Ах, кровопись! — Завопил Серебряков. — Тебе сухим из воды все одно не выйти. Признавайся и на по-хорошему. Державин поглядел на Мамаева, который был весь в синевах от побоев, ничего не сказал Серебрякову и вышел в соседнюю горницу. Там под стражей сидел старец Иов. Поручик уже дознался, что со своим товарищем Дюпиным Он сам пришел к бывшей под иитским городком жене Пугачева Устинья, объявил о своем поручении и открыл письмо к Симонову. — Что, скитник, сибирки ожидаешь? Иди-ка замаливать грехи. Вернувшись с Иевым, поручик грозно подступился к пленнику. — Ну вот, ты показываешь, будто бы все наврал на себя напрасно. А ведь вот это старец филарет. Он сам говорит, что ты с Пугачевым к нему приезжал. Так для чего ты меня обманываешь?» «Нет, я его не знаю». «Как? Так вы не приезжали ко мне?» — уставил на Мамаева хитрые свои отчесы Иов. «Побойся Бога! Лучше, дурак, скажи правду, так тебе ничего не будет». «Виноват перед Богом!» — повалился в ноги державину Мамаев. «Так и было, мы с Пугачевым приезжали к нему». «Ну так врешь, дурак!» — рассмеялся поручик. «Теперь я вижу, что ты все тут перепутал. А ведь я чуть не послал твоего вранья в Петербург, а самого тебя не отправил в колодках в Казань. Сказывай, кем же ты был на самом деле в пугачевской толпе?» «Писарем!» — тихо выдавил Мамаев. «Эх, Серебряков, плачет по тебе каторга!» — отрывисто проговорил Державин. Мало того, что ты грабительский народ грабил, так еще пыткою понудил сего писаря на себя поклеп возвести. Делал только мото, что все барин делают, не более. Мрачно прогудел Серебряков, поняв, что проиграл. А ты погляди-ка лучше, как ваш брат над народом изгоняется. Истина кому насрано, а вам масляно. Державин не ответил на дерзость. Он сорвал зло на Серебрякове, но оттого только что чувствовал себя беспомощным вблизи другого великого зла и несправедливости. Вечером он писал казанскому губернатору фон Бранту. «Надобно остановить грабительство, или, чтоб сказать, яснее, беспрестанное взяточничество, которое почти совершенно истощает людей. В секретной инструкции, данной мне покойным Алексеем Ильичом, «Было, между прочим, предписано разузнавать образ мыслей населения. Сколько я мог приметить, это лихаимство производит наиболее ропотов в жителях, потому что всякий, кто имеет с ними малейшее дело, грабит их. Это делает легковерную и неразумную чернь недовольную, и если сметь говорить откровенно, это всего более поддерживает язву, которая свирепствует в нашем Отечестве». Державин томился в бездействии. Просил назначения у нового начальника Павла Потемкина, родственника-фаворита. Тот ласково ободрял его. «Залишнее, почитаю, подтверждать вас, что труд ваш будет иметь должное воздаяние. Вы известны, что ее императорское величество прозорливо и милостиво, а по мере и важности дел ваших...» «Будучи посредником дел, не упущу я ничего предоставлять ее величеству с достойной справедливостью». Также благосклонные к поручику были князь Щербатов, генералы Галицын и Мансуров. Меж тем события приняли внезапно совершенно неожиданный оборот. Сызранский воевода Иванов сообщил Державину о разорении Казани. Пугачев, разбитый, исчезнувший, вновь усилившись, устремился с уральских заводов к Каме и ворвался в Казань. «Что с матушкой?» — захолонуло сердце у Державина. «Живали? Не изведена ли собственной дворней?» Он только что получил из Саратова письмо Гасвицкого, который извещал, между прочим, о произошедшем в соседней с его имением деревне Пополутовой после приезда туда двух казаков Здешняя помещица по жалобе крестьян была высечена плетьми, причем крестьяне все ее били же, а затем казнили. Троих ее малолетних дочерей крестьяне забрали на воспитание, а скот и пожитки поделили. Державин не мог знать того, что Фекла Андреевна попала Пугачеву в плен, пробыла короткое время в многотысячной толпе, которую он великим протяжением влег за собой, и была спасена Михельсоном, поспевшим к Казани. Не только ее городской дом, но и имения, как казанские, так и оренбургские, были разорены. С объявлением Пугачева под Казанью стереть его на Иргизе и Узенях было вовсе бессмысленно. Решение пришло само собой. 13 июля 1774 года жестокий пожар истребил Малыковку, оставив с небольшою командою Серебрякова и Герасимова, Державин отъехал в Саратов.